Вот, следовательно, на чем основан вышеприведенный тезис Аристотеля, советующий обращать внимание не на наслаждение и радости жизни, а лишь на то, чтобы избежать бесчисленных ее горестей. Иначе вольтеровское изречение «счастье греза» реально лишь страдание было бы столь же ложно, сколь оно на самом деле справедливо. Поэтому, желая подвести итог своей жизни с эвдемонической точки зрения, следует строить расчет не на испытанных нами радостях, а на тех страданиях, которых удалось избежать. Вообще, эвдемонологию следовало бы начинать с оговорки, что ее наименование гипербола, что под счастливой жизнью надо понимать наименее несчастную, сносную жизнь. Жизнь дается не для наслаждения ею, а для того, чтобы ее перенести, отбыть. Старость даже утешается тем, что весь жизненный труд уже позади. Счастливейшим человеком будет тот, кто провел жизнь без особенных страданий, как душевных, так и телесных, а не тот, чья жизнь протекла в радостях и наслаждениях. Кто этими последними измеряет счастье своей жизни –